навязну драматического языка но, может, были другие причины сейчас об этом судить трудно, да и не моё это дело без преданий застало событие русской культуры лишь тогда, когда прекрасная пьеса Островского соединилась с непревзойденным талантом Камесажевской родилось что-то новое, значительное набогатившие пьесу и актрису. Кстати, хочу заметить, до беспреданницы в России именем Ларисы девочек не называли. Лариса в переводе с греческого чайка. Это случилось и пенило распространенный характер после оглушительного успеха Комиссаржевской.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 И уход великого старца об уходе из ясной поляны Льва Николаевича Толстого Анфису по Леониду Андрееву и ключи счастья по Повербицкой в 20-30 годах, когда Эйзенштейн, Пудовкин, Фексы, Довженко открывали новый кинематографический язык, к Протазенову относились не Он своего традиционалистом, приверженцем художественного театра, поклонникам русской классики. Эта характеристика считалась тогда нелестной. Но время все поставило на свои места. Многие фильмы Протазанова выдержали безжалостную проверку десятилетий. Они сейчас смотрятся с интересами более близки зрителю. Чем некоторые новаторские ленты, где формальный поиск став фасбукой, общим достоянием, никого не поражает, а содержание не в силах увлечь. Я думаю, именно долгой и счастливой жизнью проказановской беспреданницы на экранах можно объяснить то, что почти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 Во-первых, сама драматургия Островского. История оказалась очень емкой и, как говорится, отражала вечные проблемы, рассказывала о вечных страстях. Причем рассказывала без дидактики, без указующего перста по крупному. Драма в своей структуре отражала глубинные социальные процессы.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 Как высокий, так и низмен